Глава 4. Это необходимо? Первый помощник с корвета Шустрый. Капитан Микаэль Рантала. смотрел на командира, застывшего в отсеке, где хранился арсенал Шустрова. Что именно, спросил Сатур, задумчиво потеряв подбородок. Он обернулся к своему помощнику, и тот указал взглядом на контейнер, в котором хранилась россыпь симпатичных перламутровых горошин, похожих на черный жемчуг. Только вот каждая такая жемчужина могла наделать немало шума. Эти бомбы использовались во время операции на поверхности планет. и входили в снаряжение десантных групп. «Пусть будут», — ответил Рик. «Да ими половину планеты можно разворотить», — немного возмущенно произнес ронталок «Куда столько?» «Все не возьму», — отмахнулся майор. «Так, что тут у нас?» «Рик, а давай-ка сходим на технический склад, не слушая его», — сказал Саттор. «Давненько я туда нос не совал. Что у нас там есть полезного?» «Да что там полезного?» — проворчал первый помощник. «Все полезное, но для службы в космосе». «Ты просто узко мыслишь, Миша», — ответил Рик. Рантала проводил майора взглядом и поплелся следом, что-то ворча себе под нос. Ему идея командира не сильно понравилась. соваться в джунгли смысла не было. По крайней мере, так считал капитан. Все, что было нужно, им объяснили на утреннем построении». А после в кабинете полковника даже показали визуал с места раскопок. Зачем туда лезть майору, Рантало искренне не понимал. Облегчить службу своим людям он все равно не сможет. Ну, прокатиться ну, увидит все своими глазами, ну, поговорит с меняющейся сменой. Зачем там сидеть три дня? Хочется поиграть в разведчика? Или же это простое человеческое любопытство? Все-таки раскопки. Интересно. Первый помощник и сам бы не отказался побывать на месте настоящих археологических раскопок. Но, опять же, приехал, посмотрел и домой, а командир еще и набирает с собой опасные игрушки, словно решил начать войну с противником. Ребячество какое-то, честное слово. Так, Рантала почти ткнулся носом в спину майора, но его голос заставил остановиться всего на пару сантиметров до столкновения. «Что у нас тут есть примечательного?» «Зачем тебе все это нужно?» — пошел на новый виток первый помощник. «Миш, иди, проверь готовность группы», — покривился Рик. «Не ной под руку, тебе жалко, что ли?» «Я просто не понимаю». Саттор развернулся к капитану. Он поднял руку и постучал по лбу первому помощнику кончиком указательного пальца. «Тебя фуражка думать отучила?» — спросил командир Шустрова. парни идут в джунгли не на прогулку и охранять ученых придется не от зверья а от человека а причем тут фуражка господин майор немного обиделся рантала потому что у тебя похоже одна из и это по кругу усмехнулся рик я еще раз повторяю наш личный состав идет выполнять боевую задачу по охране и обороне объекта и людей которые находятся на нем что у них есть для этого капитан рантала отвечать Неожиданно рявкнул командир. Капитан машинально расправил плечи и вытянулся перед майором по стойке смирно. В снаряжение личного состава входят шотры закрепленные за каждым из военнослужащих, паёк и аптечка. «Вау!» — восхитился Саттор. «Именно это и спасёт личный состав при нападении шакалов. Кстати!» — он поднял вверх указательный палец. «Надо бы выдать им энергозащитные жилеты». «Еще и энергозащитный жилет», — закатил глаза Ронтала. «Господин майор, позвольте напомнить вам о мерах защиты объекта». «Позволяю», — кивнул Рик, возвращаясь к своему занятию. «И я даже скажу, что помню о заградительном барьере и сигнальном оповещении, но поверь мне, Миша, что знатоку своего дела преодолеть энергетическое заграждение не составит труда, а охрана будет считать, что это всего лишь сбой в системе, я знаю, о чем говорю». «Опыт?» усмехнулся Микаэль. «Кто знает», — загадочно ответил Саттор и, полуобернувшись, подмигнул первому помощнику. «Я не собираюсь оспаривать верность принятых мер по охране сектора раскопок, но хочу кое-что привнести от себя, по крайней мере, для своих людей. возражение есть?» «Никак нет», — командир отчеканил Рантала, — Эрик хмыкнул. «Хороший мальчик». После упер кулаки в бока и вынес свой вердикт. Значит так, личному составу, отбывающему для прохождения службы на местности, выдать оружие и снаряжение десантной группы. Так закрепление под мою ответственность, и роспись каждого получившего прервал его садтор. Что бы там ни говорил полковник, но лучше быть готовым ко всему, чем хвататься за вилы, когда петух взад клюнет. Инструктаж проведу лично. Да, пусть сдадут сендры, они будут только отвлекать. Выдать каждому переговорник. «Что еще? Пока все. Исполнять!» «Есть!» — ответил рантала и удалился выполнять указания командира. До отправки оставался еще час, и Саттор собирался потратить его с пользой. И первое, что он сделал, — это объявил сбор личного состава. Его женской части. Женщин на борту Шустрова было относительно немного, потому все они поместились в кают-компании. Беседа, которую собирался провести с ними командир, Носила деликатный характер, и присутствие мужчин на ней было лишним. Заинтригованные дамы в молчании ожидали, о чем хочет поговорить майор. «Не скажу, что чувствую себя уютно», — с легкой усмешкой начал Рик, «но этот разговор считаю необходимым и даже насущным. Скажу сразу, что считаю вас здравомыслящими людьми, иначе вас не было бы на моем корабле. Но ситуация в следующем». Саттор коротко вздохнул. «Что скажете о полковнике Чоу?» Ответные взгляды были удивленными. «Мы ничего о нем не знаем», — пошел плечами лейтенант медицинской службы Аврора Мефсисян. «Сложно говорить что-то о человеке, не зная его. К тому же он высший чин на демосе, и обсуждать с женской точки зрения», — прервал ее Рик. «Как вы оценили его по-женски?» «Он хорошенький», — неуверенно произнесла Вита Вейса. «Да просто красавчик!» — усмехнулась Капрал Бхат. «А в чём суть проблемы, командир? Мужик шикарный, что тут скажешь? Я бы его... м «Да», — согласно кивнула добрая половина женского личного состава. «Но вы лучше!» — неожиданно воскликнула одна из девушек. «Эм... эм... эм...» -э — -э", кашлянул Сатур усмехнулся. «Спасибо, конечно, но я собрал вас не для того, чтобы вы нас сравнивали. Моё эго не страдает». «Что вы хотите от нас, господин майор?» Снова подала голос капрал Бхат. «Я хочу, чтобы вы утерли слюни», — отчеканил Рик. «Полковник Чоу? Табу! Это приказ. Я не скажу о нем ничего дурного. Пока он оставил о себе неплохое впечатление как человек, как командира мы его еще узнаем. Но его слабость по части женского пола не должна коснуться шустрого. Всем ясно? Мне не нужны сопли из-за разбитого сердца?» «Затаённая неприязнь к более удачливой сопернице или драки?» «А если он надавит авторитетом?» «Я, ваш непосредственный авторитет», — ответил Сатур. «Если будут попытки домогательств и угрозы, пишите рапорт на моё имя, и я буду разбираться с вашими проблемами». «А если искренняя симпатия?» «Что было неясного в том, что я сказал?» — сухо спросил майор. «Если остались вопросы, повторяю, полковник Чоу табу». «Сейчас каждая из вас обладает моим доверием и уважением. Если переступите установленную грань, пишите рапорт о переводе. Вопросы есть?» «Никак нет», — нестройным хором ответили женщины. «Не слышу». «Никак нет», — дружно гаркнули собравшиеся. «Свободны». «Но он ведь может и не обратить на нас внимание», — все-таки подала голос Аврора Мавсисян. «Тем лучше для всех нас». и вы не войдете в список тех, кто посетил кабинет полковника или его постель. Поверьте, это уже очень длинный список, и я не хочу, чтобы мои люди оказались в нем. Мы выполним свою задачу и улетим отсюда. корвет должен остаться кораблем, где служат добросовестные вояки, а не девочки по вызову». Последняя формулировка явно задела женщин, и капрал Бхат выразила общее мнение. «Хрен ему на воротник, а не девичья честь!» шустрый, не уронит достоинства». «Отлично сказано, мэри», — улыбнулся Рик. «В остальном полковник Чоу наш командир, и его приказы не обсуждаются». «Есть!» — козырнули дамы и покинули кают-компанию. Саттор проводил их взглядом и, усмехнувшись, покачал головой. «Эту брешь, надеюсь, закрыл. Пойдем латать дальше». Вскоре территорию гарнизона покинули 51 человек. Чоу явно решил дать сторожилам отдых за счет новоприбывших, потому что та десятка, в которую не вошли люди с двух корветов, представляла собой сборную солянку из военнослужащих, четырех кораблей и двух рядовых, приписанных к гарнизону для несения службы на поверхности Демоса. Понять полковника было можно, но Рика такое решение привело в крайнюю степень раздражения. Адамидис был с ним согласен. Когда Чоу приказал выделить людей для охраны ученых и места их работы, командиры Шустрого и Княжича даже представить не могли, что новичками не просто латают бреши. «Просто охренительно», – ворчал Саттор, разглядывая отряд готовый к отправке. «Вместо того, чтобы обучать новичков, отправляя по несколько человек с подготовленными группами, он с ходу кидает людей, незнакомых ни с местностью, ни с флорой и фауной, ни с условиями обитания». просто сунул в каждую группу по одному сторожилу. Один короткий инструктаж и прививка от укусов гнуса черт знает что. Он или идиот, или прое свои мозги в конец, едва слышно поддержал Рик Леандр. Надо смешать твоих и моих. Вооружи своих так же, как я моих, ответил ему командир Шустрова. На это уже нет времени, ответила домидис но Саттор лишь криво усмехнулся. Не хочешь выдавать пилотам снаряжение десанта, но решил из моих парней щит для своих сделать, тоже молодец. Ни черта у вас всех не выйдет превратить мой экипаж в пушечное мясо. Раз я оказался наиболее осторожным, и взял на себя ответственность за вооружение личного состава боекомплектом десантной группы. Но уже отправка попытался возразить командир Княжича. Отложим, прервал его Рик. Если ты готов позаботиться о своих людях, «Я задержу отправку. Что скажешь?» адомидис смирился от Тора неприязненным взглядом, после оглядел команду Шустрова, затем своих людей и рявкнул. «Задержи!» Потом вновь посмотрел на своих и отчеканил. «Команде Княжича выйти из строя! За мной!» Люди, не слышавшие тихую перепалку майоров, недоуменно переглянулись, и те, кто входил в состав экипажа корвета «Княжич», последовали за своим командиром. В результате отправка задержалась на час. Естественно, об этом доложили полковнику, и он, явившись, застал смену все еще не в полном составе. «Что здесь происходит?» Сухо, но не повысив тона, спросил Чоу. «Я приказал задержать отправку», — ответил Рик. «На каком основании?» — полковник окинул майора испытующим взглядом. «Я дал время группе с княжича вооружиться». «Они забыли шоттеры?» «Я посчитал предписанное снаряжение недостаточным». ровно произнес Саттор, глядя в глаза Чоу. «Учитывая, что мои люди и личный состав княжича должны самостоятельно постигать премудрости службы охраны, я посчитал необходимым вооружить их сверх того, что они должны иметь при себе. К тому же, учитывая неспокойную обстановку, незнакомую местность, отсутствие привычки к условиям обитания на Демосе, мне хотелось бы максимально обезопасить личный состав». «По этой причине вы взяли на себя смелость...» «Ответственность, господин полковник», — поправил Чоу Рик. Полковник прищурился, и в этот раз взгляд его стал колючим. Это было понятно. Его новый подчиненный посмел оспорить приказ. Более того, он принял самостоятельное решение, не поставив в известность своего командира, задержал установленное время смены, опять же не поставив в известность полковника. У Чоу был повод испытать не только неудовольствие, но и неприязнь. Всё это Саттор прочёл во взгляде тёмных глаз коменданта. «И всё-таки выскочка», — наконец произнёс полковник. «Как вам будет угодно?» — едва заметно пожал плечами Рик. «Но я дорожу людьми, и все мои действия основаны на заботе о них». «Скажи честно, майор, за тобой ведь стоит папочка. Думаешь, генерал и сюда дотянется, чтобы прикрыть взорвавшегося сыночка?» со злой насмешкой спросил Чоу. Рик ответил ему ледяным взглядом, после отвернулся и сухо произнес. «Хочу, чтобы вы уяснили раз и навсегда, господин полковник. Мой отец — честнейший и порядочнейший человек. Он заслужил свое звание не через знакомство и не через выбор места службы, которое поможет получить очередное звание. Он — герой геи». и когда вы еще пачкали пеленки он уже бил врагов империи рискуя своей жизнью но главное чему научил меня отец это беречь личный состав нет ничего ценней человеческой жизни эту науку я принял всей душой как и многое другое что мне посчастливилось узнать от такого человека как генерал георг сатор а еще знаете что рик обернулся к Чоу, игравшему желваками мой отец всегда уважал людей за совесть за честь и ум. Меня он уважает. И знаете почему? Потому что мне не нужна его протекция, чтобы получать звания. Я их зарабатываю, верной службой империи и императору. Я, Рикьярд сатор сын генерала Георга Саттора, но не генеральский сынок. Учтите и запомните разницу между этими понятиями, потому что я не позволю унижать моего отца грязной ложью. сатор это фамилия, которую носят с гордостью. Из-за нее я готов нарушить устав и субординацию. В остальном, в моих действиях нет ни желания оспорить приказ, ни заработать авторитет у личного состава на Демосе. Я всего лишь забочусь о своих людях. Майор Адамидис нашел мое решение разумным и захотел вооружить своих подчиненных похожим образом. Потому я задержал отправку, чтобы дать ему время. «Все?» спросил Чоу сверля Рика взглядом из подлобья. Так точно, господин полковник, отчеканился Торик и козырнул. Я обдумаю ваши слова, ответил Чоу. Когда вернётесь, я жду рапорт о сегодняшнем происшествии и доклад о проделанной вами работе, как и о ваших наблюдениях. Есть, снова козырнул майор. В этот момент вернулась группа с княжича, но разговаривать с Садемисом полковнику уже не стал. Он только приветствовал людей, а затем ушел. Леандр вопросительно посмотрел на Рика, тот ослепил его в ответ улыбкой и горкнул. «Меняющие смене по машинам!» «Что он сказал?» — спросила Адамидис, пока люди были заняты погрузкой. «Поболтали немного», — ответил Саттор. «Велел рассказать о своих наблюдениях, когда вернусь». После хлопнул командира княжеча по плечу. «Все в порядке, не дергайся». И ушел, чтобы сесть на свое место. доставляли смену охраны к месту службы на двух открытых вездеходах, где можно было разместить до 25 пассажиров. Энергетический экран защищал людей от хищников, слишком привыкших к тому, что они являются хозяевами Демоса, а потому не воспринимавших пришельцев как серьезную угрозу. И если бы не приказ охранять местных тварей как великую ценность, то уважение к двуногим захватчикам у клыкастых аборигенов могло бы прибавиться, однако неохоты Ни истребление с целью защиты на поверхности планеты не велось. Главным оружием против хищников стал парализатор, а он, трепетов любителей свежей человеченки, не вселял. Зато уязвимость добычи и лёгкость, с которой её можно было заполучить, местная фауна усвоила ещё со времён появления одичалых. Рик с нескрываемым интересом рассматривал дорогу до места раскопок. Да и не только он. Все, кроме десятка вояк, уже привыкших к местным видам, вертели головами, вглядываясь в диковинные растения. Майор, вернувшись вчера со званого вечера полковника Чоу, посвятил время изучению Демоса. Он просмотрел материал, который ему дал капитан гугуа и теперь узнавал то, что успел запомнить из-за знакомительного визуала. Зверей им за время пути почти не попалось. Один раз мелькнул зверек, которого земляне нарекли «нюхач». за бесконечное сопение и шевеление носом. Потом между деревьями протопал топтун на коротких толстых лапах с крепкими длинными когтями, а ближе к месту раскопок дорогу перескочил длинноногий ушан. Это подобие земного оленя отличали длинные висящие уши, за что звери получил свое название. Впрочем, оленя он напоминал только издали. Ни рогов, ни короткого хвоста, но был также изящен и сходен в движениях. Ещё имелись копыта, которыми ушан мастерски отбивался от хищников. А вот шерсти не было, зато имелась кожа. Толстая, превышающая размерами тело своего хозяина, чем зверь напоминал бойцовых собак. Шкура ушана собиралась складками, не добавляя ему очарования. Ещё людям попались птицы. Несколько ярких печук, мелких, как калибри. И так же, как эта земная птичка, они опыляли большие цветы, наполнявшие воздух чуть терпким и въедливым запахом. Кстати сказать, на дымосе не было никого, кто напоминал бы пчел и бабочек. Из насекомых имелся только ядовитый гнус, чьи укусы могли вызвать галлюцинации. Но это в случае, если укусов было 2-3, а вот если и налетал рой, то возможность летального исхода повышалась до 100%. Так что средство защиты от этой напасти было далеко не лишним. Из-за отсутствия насекомых-опылителей их роль выполняли маленькие птицы. Было несколько видов тех, кто переносил на своих крылышках пыльцу, но имелись и другие птички. Например, невероятно красивая, словно сказочная жар птица, вызывающая восхищение. Хищников она привлекала ярким оперением и кажущейся легкостью добычи, людей своим внешним обликом. позволяло подойти так близко, что казалось, ее можно взять в руки. Только вот не стоило не то что трогать ее, но даже приближаться. «Это самец», — сказал Макс Колош, смотревший визуал вместе с Сатуром. «Если такая лапочка сидит в одиночестве, значит, где-то неподалеку самки. Именно они — настоящая сила стаи. Самцы — приманка. Их кормят, используют для продолжения рода, даже бьются за право первого спаривания». Он один, что ли? Нет, в стае бывает по три-четыре самца. 5 это максимум. Тут целая иерархическая лестница. Есть несколько главных самок-цариц. Они больше, сильней, опасней и умнее остальных. Они и оспаривают право на то, чтобы первой поиметь самую главную красотулю и первой отложить яйца. Ну и очередность выстраивается в зависимости от исхода схваток. Об этом самце заботится вся стая, потому что он Наложник-цариц. Остальные самцы не такие яркие. Тот, который стоит на втором месте, идёт на потребу самок-воинов. А наименее аппетитный, Кулыш усмехнулся, достаётся рабочим птичкам. Они не выходят на охоту, но заботятся о потомстве, пока те нуждаются в опеке. Охраняют территорию стаи. Мы этих птиц называем амазонками. Сам понимаешь, почему. Так вот, если увидишь этого красавца, то вали оттуда подальше. потому что он приманка. Его подружки сидят в засаде, и когда добыча подходит к безобидной птичке, толпа оголтелых баб набрасывается на нее и рвет на части. Во, видишь? Это как раз самки. Рик тогда посмотрел визуал и усмехнулся. В амазонках Демоса не было ничего привлекательного. Они выглядели жутковато, больше напоминая создание из ночного кошмара. И уж точно было невозможно заподозрить, что между красавцем с ярким оперением И этими пернатыми дьяволицами была родственная связь. Но здесь амазонки не жили. Их стаи селились в гористой местности, а в низины спускались только для охоты. Рик хотел спросить про участь остальных самцов, но решил, что это не первостепенно. Нужно было познакомиться с остальными обитателями. И самый опасный из них носил милое название «Грызлик». Он выглядел мило. Эдакий пушистик с очаровательным розовым носом, торчавшим забавной кнопкой среди серого меха. Ростом грызлик был с земную пуму. «Грызлик разумный», — так сказал Колыш. «Коварный до жути и мстительный. Если затаит обиду, пойдет по следу, доведет до заикания и нападет, когда жертва считает, что сумел сбежать. Такая тварь хитрозадая. Он может даже подойти, дать себя почесать и будет жрать с твоих рук, а ночью придет и вывернет твои потроха наружу». Несмотря на приказ этих, мы бьем сразу. Никакого парализатора. Потом не отвяжешься. Сразу разряд в лобешник и никаких сомнений. Даже ползун не такая мразь, как грызля. Тот больше пугает, но нападает только в безвыходной ситуации, хотя нервы помотать может. Ползуном называли зверя, длина тела которого составляла от двух до трех метров. Передвигался он на шести коротеньких лапках, потому и казалось, будто ползет. Однако с рептилиями этот хищник не имел ничего общего, хоть и напоминал чем-то крокодила. Его тело было покрыто короткой щетиной того же серого цвета. Почему-то именно этот окрас преобладал среди представителей животного мира Демоса. В общем-то, установленных видов флоры и фауны было не так уж и много. Если сравнивать с Землей, то Демос был планетой с бедным животным и растительным миром. Заселена была планета полностью, но разнообразия не имелось. Одни и те же морды, одни и те же запахи, одни и те же виды. Рельеф отличался, а вот зелень и живность — нет. И климат, он был одинаков везде. Абсолютно. он Уныленько как-то, — резюмировал Рик. А то, — откликнулся Макс, — но ученые мозг выгрызут, если ты скажешь им такое. У них пузыри счастья на губах, а нам хоть вешайся. Это как подойти к делу, — хмыкнул Саттор. «Разберёмся». «Валяй», — ответил Колош, широко раскрыв в взивки рот. Рик полюбовался на крепкие белоснежные зубы приятеля и махнул рукой. У них всегда был разный подход к жизни. Вездеходы приблизились к месту раскопок спустя полчаса. Старая смена уже собралась на месте посадки, и когда машины остановились, до Саттора донеслось недовольное «Совсем охренели! Опоздали на час!» «Извините, парни», — начал был один из прибывших старожилов, но его прервало демонстративное покашливание майора. «Давайте уже, вытаскивайте свои задницы», — недовольно произнёс неизвестный Рику капитан. «Всем оставаться на местах», — приказал Саттор, и прибывшая смена, едва приподнявшись, снова села. Единственным, кто вышел из вездехода, был майор. «Что за...» — начал тот же самый капитан. «Слава императору!» — гаркнул Рик. Выучка сработала, как всегда, без сбоя. Нестройная шеренга военнослужащих вытянулась по стойке смирно, встала и прибывшая смена, а затем воздух огласила троекратное «Слава! Слава! Слава!» Больше попыток проявить недовольство не было. Перед менявшейся охраной стоял майор К. Ф. Гей, старший по званию офицер на данный момент, и личный состав настороженно рассматривал незнакомца. Рик, удовлетворенный тем, что базар прекратился, рявкнул. «Сменяющийся смене! Стройся!» Недоуменно переглянувшись, люди выполнили приказ. Дождавшись, когда строй застыл в немом ожидании, Саттор вновь заговорил. «Здравия желаю, господа военнослужащие!» Он козырнул, и строй отдал честь в ответ. «Мое имя Рик — Рикьярд Саттор». Знакомая фамилия зажгла в глазах личного состава интерес, но его майор оставил без внимания. «Как вы уже догадались, я сопровождаю меняющую вас смену. Сразу отвечу на ваш вопрос, почему произошла задержка». «Потому что произошла задержка». «Ещё вопросы есть?» «Вопросов нет», — ответил сам Сибирик раньше, чем кто-то успел открыть рот. «Вопросы есть у меня. Первый. Как происходит смена вахтенного?» «Кто желает ответить?» Добровольца не нашлось, и Садтур кивнул. «Личный состав не знает устав. Хорошо». «Отвечу я сам. Лицо, явившееся для смены вахтенного, обязано предъявить код допуск, подтверждая, что является новым вахтенным, заступающим согласно графику, утвержденному командиром. Отсюда следующий вопрос. Вы видите перед собой 41 незнакомое лицо и только 13 вам знакомых. Какие выводы? 41 вооруженный человек, час задержки, отсутствие уведомлений из штаба. Не настораживает?» Сатор с интересом наблюдал за тем, как вытягиваются лица застывших перед ним людей, как усиленная работа мыслей начинает отражаться в глазах, и как несколько рук потянулись к кобуре с шотерам. "Вы видите угрозу?" спросил Рик, не скрывая иронии. Шотеры остались на своих местах, но уверенности в людях не прибавилось. Они были в смятении. "Итак, мы пришли к тому, что вы ни черта не знаете о тех, кто прибыл вас менять". Но стоите и орёте, как толпа идиотов, требуя немедленной смены. Вы. Все. Стоите. Здесь. А между тем... Кто остался на постах?» Гаркнул майор, уже не пряча своего раздражения. «Капитан!» Тот, на кого указал Саттор, сделал шаг вперёд и отчеканил. «Капитан Засульский, господин майор!» «Капитан Засульский! Как происходит смена вахтенных на постах?» «Поэтапно!» Прибывший для смены предъявляет код допуск. Далее заступающий вахтиной проверяет наличие и исправность оборудования на посту, после этого сменяющийся вахтиной передает имеющуюся информацию, и если нет повреждений, неисправностей и прочих недочетов, заступающий докладывает дежурному по кораблю, либо по объекту о принятии поста, и только после этого сменяющийся может покинуть пост. Если меняющая смена задерживается, вахтенный остается на вверенном ему посту, Отведя взгляд в сторону, ответил капитан. «Не слышу!» «Вахтиной остается на посту, пока не прибудет смена», — горкнул Засульский. «Тогда какого черта вы все торчите здесь?» — повысил голос Саттор. «Перед вами новички, которые ни хрена не знают ни об объекте, ни о правилах поведения на нем». «Разрешите обратиться», — из строя шагнул лейтенант. Он козырнул и назвал себя «Лейтенант артиллерийской службы Тобиас Чкотуа». «Приписан к крейсеру Пётр Великий, отправлен на демо командиром в полугодовую командировку в составе группы из пятнадцати человек». «Говорите, лейтенант Чкотуа», — кивнул майор, когда Тобиас замолчал. «Нам не передали, что на смену направлены новички. На демосе принято передавать сообщения о происшествиях, но их не было, и код допуск нам тоже не передаётся. Это реалии службы на демосе». «Всё?» «Так точно, господин майор, отчеканил лейтенант». «Лейтенант Чкотова, как происходит смена в полевых условиях, если нет связи со штабом?» Тобия сбросил осторожный взгляд на Засульского, но тот продолжал стоять на вытяжку. Команды вольно не было. «Отвечать», — приказал Саттор, и лейтенант произнес. «Часовой не покидает поста, пока не будет снят или пока не появится смена». «Итак, мы все-таки пришли к тому, что пост покидать нельзя в любом случае. Действие часового «Когда прибывает неустановленное лицо, а подтверждений штаба так и нет?» «Охранять пост до тех пор, пока не будет подтверждена личность прибывшего на смену», чуть ворчливо ответил лейтенант. «Если связи нет, то прибывший не может быть подпущен к посту ближе оговоренного расстояния». «Кроме случая...» Чкотуа ответил растерянным взглядом, и Рик посмотрел на строй. «Кто поможет товарищу вспомнить устав полевой службы, с которым знакомятся все военнослужащие, даже если им предстоит нести службу на космическом корабле?» Из строя шагнул капрал лет сорока. Он козырнул. «Капрал Давид Гаджиев. Прохожу службу на Демосе по контракту. Приписан к гарнизону два года назад». «Говорите, капрал. Нет исключающей причины, чтобы оставить пост неустановленному лицу, даже если он представится императором. Но если старший по объекту офицер сопровождает новоприбывшего, то смена возможна по приказу старшего офицера». «Верно», — кивнулся Тор. «Теперь объясните мне, какого черта вы стоите передо мной здесь? Кто охраняет объект? И по какому праву вы покинули свои посты вопреки уставу?» Ответа не было. Майор коротко вздохнул и велел «Встать в строй». «Для передачи постов с нами отправится по одному человеку из сдающей смены. Остальные будут ждать здесь машины и своих товарищей. Вопросы есть?» Вопросов не последовало. Рик некоторое время наблюдал, как строй покидают те, кто должен был выполнить его распоряжение, а затем вернулся в вездеход и встретился взглядом с Кучерой. Тот округлил глаза и покачал головой, показывая, что шокирован увиденным. Сатур едва заметно покривился. «Бардак!» — проворчал он и обратился к капралу Гаджиеву, севшему в вездеход с майором. «Смена всегда происходит таким образом». «Так обычно задержки не бывает», — ответил тот и отвернулся, понимая, что сказал глупость. «Полковник в курсе?» — задал новый вопрос Рик. «Нет», — покачал головой капрал, — «это внутренний распорядок». «Бардак!» — уже более ожесточенно повторил майор и проигнорировал попытку капрала высказаться в защиту себя и товарищей. В будущем рапорте появилась первая строка о наблюдениях Рикьярда Саттора, но это он оставил на потом, сейчас прибывшая смена знакомилась с объектом, где им предстояло нести службу.